Глава 14. Старый знакомец, человек в железной маске, ждал их, по камере ходил. Камера не маленькая. Кровать с матрацем, электрокамин в углу, стол письменный. Здравствуйте, сказал товарищ Гаузу. Сел Гауза на стул. Железная маска и Сталин с двух сторон встали. Мы вас пригласили побеседовать, Сталин сказал. Дошли до нас слухи, что вы здесь не случайно, а с секретным заданием. Закрывать лагерь намереваются, сказала железная маска. Я приму все меры, Гауза сказал. Вот этого делать и не следует, Сталин сказал. Неразумно. «Мы еще пригодимся, слово вам даю». «Простите», — сказал Гаузе, — «С кем честь имею? А то мне вашего лица не видно». «Берия он», — сказал Сталин. «Лаврентий Павлович, вы с ним по возрасту не встречались. А жаль, душевный человек мой сатрап, убийца». «Так вот вы какой», — сказал Гаузе. Скрывайтесь, «Приходится», — сказал Берия. «Иногда глаз чешется, страшное дело. А не почешешь. А вы, значит, гаузы. Как же, как же вашего папеньку мы в тридцать втором из партии вычистили за сокрытие белогвардейского прошлого его мамаши. А вашу тетушку Ирину мы в тридцать седьмом расстреляли за связь со своим мужем, осужденным по пятьдесят восьмой». Я правильно вашу биографию излагаю? Гаузе только отмахнулся. Чего сейчас, старое, ворошить? Главнее прекратить все. У вас, сказал он, никакой надежды. Я все равно вас разоблачу. Лучше сдавайтесь. Ну, чего вы ждете? Ждем, сказал Берия. Ждем и надеемся. Вот, видишь,. Из-под кровати белый телефон вытащил, трубку снял, дал Гаузе послушать. А там гудок длинный. Потом женский механический голос говорит. «Ждите ответа, ждите ответа, ждите ответа». «Вот и ждем, сказал призрак Сталина. «Не дождётесь», — сказал Гаузе. «Ваш телефон с вокзальной справочной соединён». Засмеялись бывшие вожди. Потом Сталин сказал, «А ты отсюда живым не выйдешь, потому что от таких, как ты, бесстрашных, нам большое беспокойство». Сказал так, и набросились они на Гаузе. Ну, с призраком несложно справиться, у него хватка слабая. Берия посложнее противник. Только от возраста и долгого сидения силу потерял. Но все таки двое на одного. Возились они, возились посреди камеры, а тут в дверь полковник Бессонов заглянул. «Кончайте!» — сказал. «Товарищи!» «Пошли, Гауза, за мной!» Нагулялся. «Ох, дела, дела!» И увёл Петра Гаузы из рук вождей. А пока провожал до больницы, вслух размышлял. «Изжили они своё! Ещё как изжили! Новую политику надо вырабатывать. Без них!» на твердых демократических началах единовластия. Призрак сзади по коридорам плелся, бормотал. «Отдай его нам. Мы погибнем, ты погибнешь». «А вот я и не погибну», — огрызнулся Бессонов. «Я вывернусь». В коридорах пахло гарью, на полу валялись куски штукатурки. «Как там Левко и с Морозовым?» — спросил Гаузе. Погиб твой Морозов, вечная ему память, большой писатель и ученый. К сожалению, ничего от него не осталось. И Левкой пострадал.